Глава двадцать вторая. месяца спустя. Его до сих пор нет, мама нетерпеливо отдернула короткую занавеску на просторной кухне и посмотрела в окно. Подъездная дорога смирно продемонстрировала папин фургон, мою желтую лимонку и полную нетактичность моего жениха. Тар опаздывал уже на полтора часа. «Хе-хе-хе!» «Хэ закряхтел папа, громко шурша журналом последних новостей кулинарии. всё заветрилось на столе. Давайте садиться!» Он так старался, накрывая стол для знакомства старым сегодня, что у меня комок в горле стал, когда я увидела, сколько блюд приготовлено. И теперь все эти прекрасные съедобные шедевры подсыхали, покрывались неаппетитной корочкой. Папа медленно, но верно закипал. «Плохо!» очень плохо. Я не видела своего пещерного уже два дня. Тар сказал, что ему нужно это время, чтобы подготовиться к встрече с моими родителями, и чтобы в назначенный час я ждала его в их доме. И я сошла бы с ума, если бы он не отвечал на сообщение. В ответ на мои тревожные вопросы пришло короткое. «Опаздываю. Извини меня. Скоро буду. Люблю». Я знала, как Тар нервничал сколько переживал из-за почти потерянного зрения, потому что видел лишь расплывчатые силуэты. Боялся показаться моим родителям немощным, неспособным слабаком, поэтому последние дни у него не две брови было, а одна монобровь, до того много хмурился. Я с трудом сдерживала желание опекать его всегда и везде, но он пресекал эти попытки на корню. «Он все может. Он сильный. Он способный». Я не должна была принижать его своей помощью, но как же нелегко было смотреть, как он учился жить в другое время, в другом мире, видя лишь расплывчатые силуэты. Эти два месяца были самыми счастливыми и самыми тяжелыми. В карьере мне везло, как никогда в жизни. Мой модный блог стал настолько популярным, что рекламодатели потекли ко мне широкой рекой. Меня стали звать на мероприятия в качестве модного эксперта, или почетного гостя, я обзавелась множеством интересных и полезных знакомств. Вместе с известным брендом одежды мы готовились к запуску серии под моим именем. Мне пришлось даже снять офис и нанять двух помощников, чтобы справляться со всем. Но вот Тар, он был очень рад за меня, но я ощущала, что его беспокоит собственное место в жизни. Он хотел быть добытчиком, главой, опорой но потеря зрения якорем застопорила его на месте. А потом он начал пропадать на полдня, не говорил нигде был, ни что делал. Он приходил то с мозолями на руках, то с порезами на ногах, о природе получения которых молчал в тряпочку. Сначала он с гордостью клал на стол деньги, небольшие, но честно заработанные. А потом соотнес стоимость жизни и принесенные суммы, и сталклась с заработок с зажимом, будто стесняясь. Я знала, он искал себя. Однажды не выдержала и проследила за ним. В этот день он пробовал себя в упаковке на складе, где работали все слабовидящие. Сердце защемило при взгляде на такого Тара. Неужели я вырвала такого сильного мужчину из его мира, чтобы он проходил через это? Да он же так эмоционально сгорит. Больше я не следила за таром, но знала, что работа упаковщика его не устроила. У него была высокая планка, вот только удастся ли ему задуманное. После жарких объятий я целовала его и говорила. «Я верю в тебя, у тебя все получится!» Убеждала этим не только его, но и себя. Благодаря лечению зрение не ухудшалось, но и не улучшилось. Все замерло на отметке, исщерный в тумане мы смеялись над этим, но оба в душе переживали когда тар сказал что готов встретиться с моими родителями, я поняла что он нашел для себя ответ умирала от любопытства, но он просил дождаться встречи, чтобы все увидеть вместе с отцом и матерью пап мам давайте подождем еще чуть чуть он уже близко я подошла к папе со спины наклонилась и обняла его и в этот момент решительный стук в дверь заставил нас всех вздрогнуть. На пороге стоял пещерный, в военном камуфляже с ног до головы, в высоких ботинках и бейсболке, на лице грязевые разводы. Предельно собранный, с идеально ровной спиной, он заметно нервничал. Мама с папой растерянно переглянулись. «Добрый день!» Тар безошибочно повернулся в сторону моих родителей глядя словно сквозь них. «Я Тар, жених вашей дочери и инструктор по выживанию. Наверное, глядя на меня, вы уже поняли, что я слабовидящий. Мне жаль, что я могу увидеть только ваши силуэты, а не лица. Но я хочу вас заверить, что я сделаю все, чтобы ваша дочь ни в чем не нуждалась и была счастлива». «Тар, проходите же, что вы стоите на пороге?» засуетилась мама. Папа стоял так же смирно и напряженно, как и Тар. Пещерный с уважением кивнул в сторону мамы, а потом покачал головой, продолжая. «Прогнозы врача неутешительные. Я не верну зрение. Но за два месяца я освоил профессию массажиста, стрелка по движущимся объектам, настройщика музыкальных инструментов и много ремесленных профессий. Могу заверить, что Мари никогда не будет голодной или без шкуры на плечах. Папа повернулся ко мне, его брови вопросительно поднялись. Тар продолжал. «Я решил остановиться на должности старейшины по выживанию. Я провел уже десять групп, вернулись все до одного, руки и ноги на месте». Папа крякнул, мама охнула. Тар часто заморгал в ответ на неожиданную реакцию. Взволнованно вздохнул и поспешил протянуть телефон. Папа не спешил забирать смартфон из его ладони, поэтому Тару пришлось включать видео на вытянутой руке. Я с тревогой следила за знакомством. Мобильный заголосил, картинка завертелась. На ней мой пещерный вел группу людей, учил, что можно есть, а что нельзя, как охотиться не с ружьем, а при помощи подручных инструментов и как самому не стать добычей хищника». С каждой секунды видео лицо папы расслаблялось. Мама же повисла на моей руке, переваривая долгожданное знакомство. Тар продолжил. «Мне доверяют свою жизнь, и я готов брать ответственность за каждого. Много городских жителей устают от каменных джунглей и хотят добровольно погрузиться в жизнь в дикой природе. Меня уважают, слушают, учатся у меня». «Я всегда хотел стать старейшиной для своей группы и рад, что эта работа приносит доход. Поэтому, даже если весь город рухнет и наступят времена, когда продукты нельзя будет купить в магазине, ваша дочь всегда будет сыта, в безопасности и в тепле. Я могу разделать шкуру...» «Я понял, молодой человек». Вдруг поднял вверх руку папа, прося остановиться. «Давайте пройдем за стол». Я подал рыбу, которую поймал сам. Голыми руками? При помощи удочки. А ваша дочь может поймать голыми руками. Да, папа посмотрел на меня, а потом некрасиво указал пальцем мне в живот. Вы про Мари говорите? Ничего не путаете? Она питается, как травоядная. Со мной она ела рыбу. Гордо задрал подбородок тар. Отец посмотрел на меня, и я неловко пожала плечами, шепнула. «Это правда, хотя я предпочитаю об этом не вспоминать». «Ха, Тар! Мужчина, который может заставить мою дочь питаться нормально, дорогого стоит. Пойдемте за стол». Папа с силой хлопнул Тару по плечу, точнее замахнулся, но пещерно ловко увернулся от удара и встал снова ровно, как ни в чем не бывало. Взгляд отца стал еще более уважительным. — Рикардо! — протянул руку папа, представившись. Знакомство развивалось не по правилам, но все шло не так уж плохо. Тар скорее услышал жест, чем увидел. Смело пожал руку. — Тар! — Милана! — с улыбкой представилась мама. Облегченно посмотрела на меня и вдруг упорхнула к пещерному, взяла его под руку и потащила к столу. «Вы любите морепродукты?» «Я всеядны если дело касается съедобных продуктов». Мама заливисто рассмеялась. «Да-да, все можно есть, но кое-что только один раз». Тар остановился, переваривая старую шутку. «Почему?» Он явно не понял, о чем речь, и мама замялась, стараясь затенить смущение смехом. «Ну, потому что ядовитые продукты можно съесть только один раз, потом ку-ку». Пещерный кивнул с крайне серьезным видом. — Вы правы, метка подмечено. Папа покосился на будущего зятя. — Из каких вы мест, говорите? — С Лазурного побережья, — поспешила ответить Затар я. Вдруг он сейчас ляпнет что-нибудь. И так гора сюрпризов. Я думал, он появится весь в лоске, при параде, а не словно после марш-броска. Но, кажется, родителей этот момент не очень смущает. Папа даже сказал, «Хорошо, что вы не зациклены на моде, как Мари, и проще относитесь к внешности. Честно говоря, я удивлён, что дочь выбрала такого мужчину, как вы. Но удивлён приятно. Вы сможете вправить на место мозги этой девчонки». «У Мари всё на месте», – вдруг возразил Тар, и я поморщилась, будто лимон съела. «Нет, ну зачем нарываться?» «Да что вы говорите?» «А как же ее помешанность на шмотках?» «Это не просто помешательство. Это ее хобби и ее работа. Она любит дело, она разбирается в нем. Мари – настоящая старейшина мира моды». «Значит, вы ее поддерживаете?» – спросил папа, и непонятно было по голосу, настроен он за или против. «Абсолютно точно. И я считаю, что самая счастливая женщина – это та, которая от своей деятельности получает удовлетворение. Она зарабатывает благодаря своему видению мира. Я горжусь ей. Мама издала звук, похожий на то, как сдувается воздушный шарик. Причем улыбка на ее губах была немного блаженной. Я даже забеспокоилась. А вот отец смотрел на Тара, сощурив глаза. «Значит, вы ей все позволите? Что бы ни захотела?» «Если это не навредит ее здоровью», — решительно заявил Тар. И тут вдруг папа кивнул, посмотрел на меня и едва заметно улыбнулся. «Одобряет! Ура!»